Глава 56. Неувидающие воспоминания греют нам сердце. Когда Жан-Луи и Армель Кассен бывают на могиле Анаис, они не знают, кто я, не связывают образ молодой, застенчивой, плохо одетой женщины, с которой обедали в Мальгранже 13 июля 1993 года с аккуратной муниципальной служащей которая решительным шагом расхаживает по аллеям Бронсьонского кладбища. Кассены не узнали меня, даже когда покупали цветы и стояли совсем близко. После смерти дочери я похудела на 15 килограммов. Моё лицо ввалилось и одновременно стало отёчным. Я постарела лет на сто. Лицо и тело ребёнка в мятой упаковке. Старая маленькая девочка. Мне было семь лет за гаком. Саша говорил, Ты напоминаешь птенца, который выпал из гнезда и насквозь промок. После встречи с ним я изменилась. Отрастила волосы, поменяла одежду, перестала ходить только в джинсах и спортивных фуфайках. Обретя новый образ, я как-то раз посмотрела на свое отражение в витрине и увидела женщину. Теперь я носила платья, юбки и блузки и напоминала неугловатых героинь Бернара Бюффе а эфирных красавец Агюста Ренуара. Саша помог мне сменить век и вернуться вспять, чтобы продолжить движение вперёд. В последнюю встречу с Пауло я отдала ему последние вещи Леонины, мою куклу Каролину, мои брюки и мои говнодавы. Я сделала маникюр, купила чёрную подводку и лодочки. Стефани наблюдала за мной. Я не раз ловила на себе её недоверчиво подозрительный взгляд, когда выкладывала на транспортер кассы пудру и розовые румяна. Кажется, бутылки со спиртным настораживали мою подругу меньше. Люди – странные создания. Они не могут смотреть в глаза матери, потерявшей ребёнка, но почти негодуют, видя, что женщина воспряла духом, начала краситься и наряжаться. Я узнала, что существуют дневные и ночные кремы, Розовая пудра разных оттенков. И училась пользоваться косметикой, как другие, готовить. У женщины, ведущей кладбищем, грустный вид, но она всегда улыбается проходящим мимо людям. Должно быть, печаль, составляющая профессии. Она похожа на актрису, забыла фамилию. Красивая, но без возраста. Я заметила что она всегда очень хорошо одета. Вчера я купила у нее цветы для Габриэля, не хотела класть на могилу розы, которые вырастила сама. Она продала мне очень красивый вереск. Мы поговорили, она страстно увлечена цветоводством, и узнав, что у меня розарий, пришла в восторг и сразу помолодела. Вот что написала обо мне в дневнике Рен Файоль в 2009 году через месяц после похорон Габриэля Прюдана, много лет спустя после исчезновения Филиппа Туссена. Знала бы Ирэн Файоль, что однажды женщина, ведущая кладбищем, проведёт ночь любви с её сыном. Жульен Сёль не подаёт признаков жизни. Наверное, появится однажды утром, как всегда, не предупредив. Я тоже ушла из отеля «Ароманс», не простившись. Я вспоминаю нашу ночь любви у гроба Марии Гояр, 1924-2017, который вот-вот опустят в землю. Похоже, она была стервой, злой, как оса. Служащая её дома моды шепнула мне на ухо, что пришла на похороны старухи, желая убедиться, что та действительно умерла. Я сильно прикусила щёку, чтобы не расхохотаться. У могилы нет ни одной кошки. Даже мои кладбищенские отсутствуют. Нет ни цветов, ни одного, ни табличек. Мари Гайяр ложится в семейную могилу. Надеюсь, она будет вести себя прилично. Фланёры часто плюют на могилы. Никогда бы не поверила, что это случается так часто. В начале кладбищенской карьеры я думала что боевые действия прекращаются со смертью врага. Оказалось, что могильные камни — не преграда для ненависти. Я видела похороны, на которых не плакали. Даже на радостных бывала. Некоторые смерти устраивают всех. Церемония окончена, и остроумная девушка делится со мной остроумной мыслью о том, что злобность, она как навоз. Ветер разносит вонь ещё долго после того, как его уберут. С января 1996 года я начала ездить к Саше каждое второе воскресенье, как человек, лишённый опеки, получает свидание с собственным чадом два уикенда в месяц. Я всегда одалживала у Стефани её красный фиат-панду, выезжала в 6 утра и возвращалась вечером. Чувствовала, что долго так продолжаться не будет. Филипп Туссен начнёт задавать вопросы. Он очень подозрителен и захочет помешать мне. В Брансьоне я менялась физически, как женщина, у которой есть любовник. Моим единственным сердечным другом было удобрение из конского навоза, которое учил меня делать Саша. От него я узнала, что вскапывать землю нужно в октябре, а потом делать это весной, руководствуясь погодой что мы должны бережно относиться к дождевым червям, чтобы они могли делать свою работу. Саша научил меня смотреть в небо и решать, сажать в январе или позже, чтобы собрать урожай в сентябре. Он объяснил, что природа нетороплива, что баклажаны, посаженные в январе, не созреют раньше сентября, поэтому на промышленных плантациях овощи закармливают химическими удобрениями, чтобы быстрее росли. Огороду на Брансионском кладбище гигантский урожай ни к чему. Никто не ждет этих овощей. Кроме него, смотрителя и меня, выпавшего из гнезда мокрого птенчика. Используем только природные удобрения на пользу природе. Никакой химии. От Саши я унаследовала тайну изготовления компоста из крапивы и шалфея. Ноль пестицидов. Он говорил. Запомни, Виолетта. В натуральное требуется вложить гораздо больше труда. Но, пока человек жив, время находится. Оно растёт, как грибы в утренней росе. Он очень быстро начал говорить мне «ты». Я никогда себе этого не позволяла. При встрече он сразу начинал ворчать. «Ну почему ты так вырядилась? Красивая женщина должна быть соответственно одета. Почему ты так коротко стрижёшься? Завшивила?» Саша разговаривал со мной, как с одной из своих кошек. А их он обожал. Я приезжала в воскресенье, к десяти утра. Входила на кладбище и брела к могиле Леонины. Я знала, что там её нет. Под мрамором пустота. Ничья земля, пустошь. Я хотела прочесть вслух её имя и фамилию. Поцеловать их. Цветов я не приносила. Леонине они ни к чему. В семь лет цветам предпочитаешь игрушки и волшебные палочки. Я входила в Сашин дом и окуналась в знакомые запахи. Смесь простой еды, жареного лука, чаёв и духов ревдюсион. Пропитанные ими носовые платки лежали в разных углах комнаты. Мне сразу становилось легче дышать. Я чувствовала себя отпускницей. Мы обедали, сидя напротив друг друга. И все всегда было вкусно, красиво, пряно, ароматно и постно. Никакого мяса Саша на стол не подавал. Знал, что я его не ем. Он спрашивал, как работа, чем занимаюсь, что читаю, какую музыку слушаю. Его интересовала жизнь в Мальгран-Сюрнансе, проходящие мимо нас поезда и много чего еще. Только не Филипп Туссен. Саша ни разу не назвал его по имени. Всегда говорил он. Поев, мы выходили в сад, чтобы вместе поработать. В мороз и жару всегда есть что делать. Сеять, сажать, пересаживать, ставить подпорки, перепахивать, полоть, черенковать, приводить в порядок аллеи. Мы копались в земле все время, и нам было весело». В тёплую погоду Саша старался обрызгать меня из шланга и смеялся, как ребёнок. Он много лет работал смотрителем кладбища, но никогда не рассказывал о своей личной жизни. Единственное кольцо, которое он носил, было найдено на первом огороде, верхом на морковке. Иногда Саша доставал из кармана роман Жака Жуона «Вторая молодость» и читал мне «Избранные места». Я пересказывала отрывки из правил виноделов, которые знала наизусть. Бывало, что нас прерывали, если требовалась срочная помощь человеку с поясничными болями или вывихом лодыжки. Саша говорил, «Продолжай, я скоро вернусь». Исчезал на полчаса, чтобы помочь пациенту, и всегда возвращался с чашкой чая, улыбкой и одним и тем же вопросом. «Ну?» «Как вы тут с землёй без меня?» Мне он понравился с первого раза. Руки грязные, нос поднят к небу. Устанавливаешь связь и понимаешь, что одно без другого не существует. Вернуться через две недели после первых посадок и увидеть перемены. Восхититься могуществом жизни. Между воскресеньями у Саши я жила бесконечным ожиданием. Воскресенье не в Брансьоне было пустыней где значения имели только будущее и линия горизонта следующего «Счастливого воскресенья». Я занимала время, читала свои записи о том, что посадила, как сделала тот или другой черенок. Саша давал мне журналы по садоводству, которые я глотала, как книгу Ирвинга. На исходе десяти дней я сама себе напоминала арестанта, считающего часы до освобождения. С вечера четверга нетерпение начинало зашкаливать. В пятницу и субботу, между поездами, я отправлялась гулять, чтобы перенаправить энергию и не вызвать подозрений у Филиппа Туссена. Я бродила по тропинкам, где он никогда не ездил на мотоцикле. Иногда врала, что иду в магазин, а к концу дня в субботу отправлялась за пандой, стоявшей перед домом Стефани. Никто в мире никогда не любил ни одну машину так, как я любила этот Фиат Стефани. Ни один коллекционер, ни один водитель Феррари или Астан Мартина не испытывал такого волнения, касаясь дрожащими ладонями руля, поворачивая ключ зажигания, переключаясь на первую скорость или давя на педаль акселератора. Я разговаривала с белым тигренком. Представляла, что увижу подросшие растения, цвет листьев, Состояние земли, сыпучей или рыхлой, кору фруктовых деревьев, набухание почек, овощи, цветы, испытаю страх перед заморозками. Я воображала, что приготовит на обед Саша. Думала, какой чай мы будем пить, аромат дома, его голос. Боже, как же хочется вернуться к доктору Уилберу Ларчу, моему персональному целителю. Стефани считала что мне не терпится увидеть дочь. На самом же деле я жаждала вернуть себе жизнь, которая началась много позже её смерти. Всё, что было до, погасло. Вулкан умер, но внутри меня рождались ответвления, боковые аллеи. Я чувствовала то, что сеяла и сажала. Я обсеменяла себя. Вот только бесплодная почва, из которой я состояла, Была намного беднее кладбищенского огорода. Галичник. Каменистая земля. Но травинке годится любое место, и я была сделана из этого любого. Корень растёт и пробивает асфальт. Достаточно микротрещины, чтобы жизнь проникла внутрь невозможного. Несколько дождевых капель, солнце, и вот он, росток, появившийся из семечка, принесённого ветром. Наступил день, когда я впервые присела на корточки, чтобы собрать посаженные полгода назад помидоры. Леонина давно озаряла своим присутствием сад. Она словно бы притянула Средиземное море к маленькому огороду на кладбище, где ее похоронили. В тот день я поняла, что моя дочь присутствует в каждом маленьком чуде, которое рождает земля.